Глава первая. С днем рождения Тима. Маленькая комнатка под самой крышей пятиэтажного дома с круглым окошком и мятой кроватью за десять лет почти не изменилась. Здесь все так же пахло травами и медом, все так же скрипели старые доски, и сюда все так же заливался мягкий и теплый свет. Вот только если бы вы присмотрелись внимательнее, то заметили бы некоторые странности. Несколько досок на полу были помечены едва заметными белыми крестами. Под кроватью, где обыкновенно оставляли место для домашнего монстра, пряталась запыленная картонная коробка — от которой сходил такой сильный дух таинственности, что монстр уползал в самый темный уголок, подальше от подозрительного предмета. Под толстым мягким матрасом лежали скомканные бумажные самолетики с неразборчивыми надписями, а в ящике комода сотни разноцветных рождественских носков прятались на дне две самодельные рогатки — светящаяся зеленая жижа в стеклянной баночке, сваленный коричневый комок шерсти, три острых клыка, два пучка неизвестных науки трав и один маленький ржавый ножик. Да, эта комната таила немало интересного. И только ее хозяину, обыкновенному человеческому мальчику, с короткими темными волосами и веселыми карими глазами, были известны все ее секреты. Только он знал, что белым знаком отмечены громко скрипящие доски и старательно избегал наступать на них во время ночных вылазок. Только он знал, что в таинственной коробке собраны самые ценные находки за лето, древние монеты, обнаруженные на дне реки, и разноцветные фантики со дня летнего праздника фейерверков. Стоило на них посмотреть, как в голове сразу всплывали воспоминания о шипящих на костре сосисках, карамельных яблоках и удачном бегстве от самой злобной компашки не только школы, но и всей Вселенной. Только мальчик знал, что бумажные самолетики это тайные послания от друзей со схемами разведки, картами возможных сокровищ и планами, или только мечтами отмщения той самой мерзкой четверки. Кстати, о ней. Тима выдвинул ящик с разноцветными носками и недовольно оглядел свой боевой арсенал. Что бы сегодня взять с собой в школу? Конечно, приносить с собой что-то помимо учебников и тетрадей было строго запрещено, но сегодня первый день нового учебного года. День, когда отдохнувшие за лето одноклассники с небывалым энтузиазмом начинают новую беспощадную охоту на кого-нибудь вроде Тима и его друзей, и к тому же сегодня его день рождения. Первое сентября уже давно казалось заколдованным. Весь год жители городка спокойно ходили по своим делам, ругались друг с другом, шумно праздновали, отдыхали или работали, но в этот день вдруг вспоминали о Тиме. Вспоминали, что в их городе живет самый настоящий пренастоящий человек. Раньше мальчик любил и с нетерпением ждал свой праздник, но с каждым годом этот день становился все менее и менее веселым. В комнату впорхнул бумажный самолетик, и Тима поймал его одной рукой. «С днем рождения!» — закричал с бумажки заколдованный голос Патрика, напоминая скрип старой телеги. «Желаю тебе поймать всех жаб с грязной трясины, стать невидимым для старухи-математички и бегать быстрее оборотня, потому что в новом году мы должны на кон... нет...» Послание стало заикаться. «Уже давно, и они бросить в яму!» Кого Патрик собирался бросить в яму, так и осталось неизвестным. Заклинание иссякло, и в руках Тима остался простой бумажный самолётик с рисунком, напоминающим то ли гоблина, то ли тролля из соседнего дома. «Надеюсь, это не мой портрет», — хихикнул Тима, и по привычке снул записку под матрас. Бегать быстрее оборотня было бы неплохо, особенно сегодня. Мальчик тяжело вздохнул, схватил рюкзак, закинув туда банку с неопознанной зеленой жижей, и вышел из комнаты. Но проскользнуть по-быстренькому на улицу Тиме не удалось. Многочисленные родственники, которые по непонятной причине еще много лет назад заполонили их дом, решили замучить мальчика поздравлениями с самого утра. Не успел он и шагу ступить из своей комнаты, как на него накинулся подкроватный монстр. Заоныв на воя, скрежеща зубами и издавая всякие будоражащие кровь звуки, в которых с трудом можно было распознать пожелание счастья и здоровья, подкроватное чудище обильно заливала лицо мальчика красными, словно свежая кровь слюнями, и виляла шипастым тяжелым хвостом. Как на самом деле выглядел этот монстр, никто доподлинно не знал, ведь каждый видел его по-своему. Но, подобно всем обычным мальчикам, Тима так сильно мечтала о своей собаке, что невольно видел в бесформенном чудовище Нечто похожее на милого, хоть и странного щенка. Настоящую собаку завести ему не разрешалось. Все-таки для его отца, солидного оборотня, это стало бы небывалым оскорблением. С трудом выбравшись из тисков монстра, и истерев себя склизки и слюни, Тима потрепал его по голове. — Спасибо, монстрик, но лучше бы ты с такой же энергией гонял моих врагов. Чудовище поджало хвост и поспешила убраться куда подальше, ведь на самом деле оно само боялось всего непонятного и кричащего. «Это что у тебя за враги завелись?» Вдруг раздался над головой высокий воющий голос. «Привет, дедуль!» — помахал Тима парящему над ним призраку. «Да так, есть несколько. Все-таки я уже взрослый и хожу в школу». «А это, сам понимаешь, место довольно опасное». Дед засветился голубым сиянием, и по коридору разнесся странный высокий звук. «Если бы вам не сказали, вы бы ни за что не поняли, что это смех». «Знаю, знаю», — закивал призрак, — «бывали и сами. Ну, я думаю, ты ведь теперь совсем большой стал, справишься и сам». — Справлюсь, дедуля, справлюсь. — Вот и умница! — радостно воскликнуло привидение и поспешило скользнуть сквозь стенку. Тима только с улыбкой покачал головой. — Привидение тоже не самый смелый народец, да и с памятью у них вечные проблемы. Никогда толком не поймешь, то ли они разговаривают с тобой, а то ли с кем-то из давно минувших дней. Тима заскочил на перила и со свистом покатился на первый этаж. Родители никогда не разрешали кататься без присмотра феи крёстной. Но Тима решил, что сегодня случай особенный. К тому же, так можно было избежать долгих поздравлений на каждом этаже, но его надежды не оправдались. Его то и дело останавливали, и каждый желал поздравить красочнее и громче остальных. Три тетушки-ведьмы со своими дочками громко спели песню собственного сочинения. У мальчика от этих звуков чуть кровь из ушей не потекла. Их мужья-колдуны петь отказались и подарили мальчику затычки для ушей. Дядя-зомби долго щелкал зубами, вспоминая заученные еще в детстве стихи, а потом также долго пялился в пустоту, пытаясь собрать мысли воедино. Но мысли разлетались серыми мушками, и пришлось снова обращаться к ведьмам, чтобы те словили их с очком и запихнули обратно в лысую голову горе-зомби. Стих пришлось выслушать с самого начала. На другом этаже двоюродная тетя Зубная Фея велела открыть рот и показать зубы, все еще надеясь обнаружить у Тима вампирские клыки. Но не может же он и вправду быть человеком, — удивлялась она. Подаренную ею пасту для роста клыков мальчик решил скормить вечером монстрику. Два дяди-вампира со своими женами и сыновьями, двоюродными братьями Тимы, напротив, клыки искать отказывались, и все разглядывали его глаза в надежде увидеть там красноватый блеск. Никакого блеска так и не увидели, зато надарили множество чесночных оберегов. Тима припрятал их в рюкзак. На втором этаже дядя-скелет помахал мальчику рукой из своего шкафа и заверил, что Тима может поделиться с ним любым секретом, и о нем никто никогда не узнает. А в самой большой гостиной, где находилась огромная бабушкина гробница с яркой позолотой и цветными рисунками на стенах, пришлось выслушать долгую и длинную проповедь о золотых временах и горестях современных дней. Бабуля, уже давно превратившаяся в почтенную скукоженную мумию, подарила мальчику тяжелый золотой слиток. Что с ним делать, мальчик не представлял. Никто уже давно не пользуется золотом, но поблагодарил старушку и понадеялся, что слиток можно будет обменять на двухколесный велосипед. Когда Тима наконец добрался до кухни, там уже витал густой аромат свежесваренного какао, и аппетитно пахло шипящим на огне беконом. «С днем рождения!» — дружно крикнули родители. Отец в мгновение ока оказался рядом с Тимой и тут же подкинул его вверх, словно какой-то мячик. Мама же, высокая эльфийка с золотыми потоками волос, радужными крылышками и острыми ушками, подлетела к потолку и подхватила сына на руки. «Как сейчас тебя зацелую!» — воскликнула она. Тима поморщился и попытался вырваться. «Ну-ма!» — затянул он. «Я уже не маленький, отпусти! В такие игры только малыши играют!» И правда. Раньше мальчик всегда смеялся, подлетая в воздух. Но сейчас его затошнило, и захотелось поскорее почувствовать пол под ногами. Да и друзья, скорее всего, его уже давно заждались. «Хорошо, хорошо!» — с улыбкой ответила мама и вернула сына на место. «Постоянно забываю, каким взрослым ты уже успел стать!» Она все-таки умудрилась чмокнуть его в щеку. Тима смущенно улыбнулся и незаметно стер мокрый след. Будешь завтракать, именинник? С веселой улыбкой спросил отец. Нет уж, ответил Тима, поднимая с пола упавший рюкзак. А то опять кто-нибудь захочет меня поздравить, и тогда я точно опоздаю в школу. Возьми хотя бы бутерброд, тут же засуетилась мама. Но Тима, мгновенно оценив ситуацию, попятился к двери. «Меня Патрик ждет! Он принесет конфет! Пока!» — закричал он уже с порога, и пулей выскочил на улицу. «Но конфеты — это не еда!» — понеслось ему вслед, но Тима уже бежал по улице. Прямо мимо трех домов, по вздыбленному мостику через ручей, под тень высоких деревьев, шурша горящей огнем листвой, к старому корявому дубу. «Эй, берегись!» — закричал Тима и с разбегу налетел на прикорнувшего под деревом друга. Они кубарем полетели по теплой земле, разметая листья, пачкаясь золотистой пыли и сминая друг друга. «Совсем спятил!» — заорал Патрик, высвобождаясь из захвата и поднимаясь на ноги. «Я тренирую внезапную атаку!» — усмехнувшись, ответил Тима, вставая и потирая ушибленную руку. «Дядя Драк говорит, что я могу оказаться вампиром, а они всегда нападают быстро и бесшумно». «Ага, внезапную!» — недовольно засопел Патрик. «Чего ты тогда орал на весь лес?» Лицо друга недовольно порозовело, и в глазах его начали собираться крупные слезы обиды. Вот так всегда. Глаза Патрика словно содержали в себе слишком много воды и по малейшему поводу пытались излить их наружу, и это еще сын клоуна. Патрик был кудрявым, низеньким и кругленьким. Ремни его зеленых подтяжек всегда плотно давили на плечи, а рубашка в розовую полоску делала его похожим на пончик в праздничной обертке. На лице его всегда горел румянец смущения, круглый красный нос смешно морщился, глаза смотрели испуганно, а кожа еще не приобрела тот молочно-белый цвет, что отличал его родителей клоунов. Конечно, несколько ведьм в их семье, и, говорят, даже его дяди-гоблины, могли немного изменить цвет его кожи, но все-таки все ждали, когда же Патрик наконец побледнеет. Ну и слезы, конечно. Они были его неотъемлемой частью и делали Патрика постоянной жертвой презрения и насмешек — Так они и подружились. Кто еще, кроме несчастного изгоя, станет дружить с человеком? Тима стряхнул себя листья и с улыбкой поглядел на друга. Слезы там или нет, но он ни за что не променяет Патрика даже на двухколесный велосипед или новые рогатки. Его друг умел заливисто хохотать, всегда угощал Тима конфетами, и мог нарисовать любого жителя города с удивительной точностью. А еще он хранил все-все секреты даже лучше дяди скелета и никогда не убегал от опасности, даже если при этом громко и сопливо плакал. «Ты получил мое поздравление?» — все еще беженно спросил Патрик. «Конечно», — кивнул Тима. «Спасибо. Постараюсь бегать быстрее оборотня. Только я так и не понял». Кого ты там в яму собрался кидать? Как будто не знаешь, буркнул Патрик. Эта тупоголовая четверка опять вчера шаталась под нашими окнами и так мерзенько хихикала. Вот увидишь, они нам сегодня проходу не дадут, а сбросить их в яму это новый план Фи. А-а-а! закивал Тима. Ну тогда все понятно. У Фи всегда был какой-то удивительный интерес к сбрасыванию кого-либо или чего-либо в огромную яму, которая находилась на границе края. Вот только ее планы еще ни разу не удалось осуществить. — Они с Рахи встретят нас около школы, — добавил Патрик. — Так что пойдем скорее, не хватало еще опоздать в первый же день. Мальчики подхватили свои вещи и двинулись через лес. Они всегда выбирали именно этот путь, чтобы избежать наполненных учениками улиц и избавить себя от лишних шепотков и косых взглядов. «Кстати, еще раз с днем рождения!» — улыбнулся Патрик и протянул другу несколько цветных леденцов и большую старую монетку из своей коллекции, которая всегда так нравилась Тиму. «Ух ты! Хочешь отдать ее мне?» — с неподдельным восторгом спросил именинник. «Конечно, забирай. Ты же хочешь новую монетку в коллекцию, а мне она уже надоела». «Ты настоящий друг, Патрик!» Тима с благоговением принял подарок и аккуратно уложил его в потайной кармашек рюкзака. Он точно знал, что Патрик немножечко соврал, и эта монетка нисколько ему не надоела.